Друзья и дружба. Что дружба? Легкий пыл похмелья, обиды, вольный разговор, обмен тщеславия, безделье или покровительство, позор. Это невеселое определение дал Пушкин, которого вопрос о дружбе занимал всю жизнь. Говорят, слово «друг» в его произведениях встречается чуть ли не 700 раз, но это вместе с письмами и так далее. Для Высоцкого это тоже важное слово, и проблема им от Пушкина унаследована в полном объеме. Как классик наш верил в лицейское братство и 19 октября честно вспоминал товарищей по царскому селу, так и Высоцкий старается отстоять идею дружбы в своем диалоге с неуклонно расширяющейся аудиторией. Все чаще он рассказывает о том, как появились его первые песни в «Большом каретном», и это становится уже устойчивой устной новеллой. «Мне кажется, что я пишу для очень маленького круга. Человек 5-6 с в о и х близких друзей и И так оно будет всю жизнь. Это были люди весьма достойные, компания была прекрасная. Я никогда не рассчитывал на большие аудитории. Ни на залы, ни на дворцы, ни на стадионы, а только на эту небольшую компанию самых близких мне людей. Я думал, что это так и останется. Может быть, эти песни и стали известны из-за того, что в них есть вот этот дружеский настрой». Он уже убедил в этом и себя, и сотни тысяч людей, переписывающих эти слова с магнитофона на магнитофон. Слушатели Высоцкого давно усвоили, что его рассказы не просто заполнение паузы в перерыве между песнями, и называемые здесь имена навсегда увековечены. к о ч е р я н Макаров, Акимов. Это звучит теперь как Дельвик, Пущин, Кюхельбекер. Если и преувеличена слегка роль Шукшина и Тарковского в истории «Большого каретного» Так не для собственного же тщеславия, а для полноты и внушительности общей картины. Какие люди там бывали? Вернемся все-таки к поставленному Пушкиным вопросу, что есть дружба, легкий пыл похмелья. Это у нас в далеком прошлом, теперь о легкости и речи быть не может. Если опять начнется это безрадостное дело, то уж не до дружбы будет. Обиды, вольный разговор». Это нам знакомо. с р е д и артистической необидных разговоров почти не бывает. Обмен тщеславия, б е з д е л ь е Стараюсь в этом участие не принимать, что, кстати, неминуемо ведет к изоляции. Покровительство позор. Тут бог миловал. Хоть и приходится иногда о п я т ь в присутствии высокопоставленных особ, дружба с ними не сложилась. Хотя столько ходит слухов, и песни порой слишком буквально понимают. Мол, Высоцкого к себе зовут большие люди, чтобы он им пел «Охоту на волков». Ну, во-первых, это художественный вымысел, а не репортаж с места события. А во-вторых, и в главных, нет в стране такого большого человека, чтобы мог смело покровительствовать. Это вам не в царской России. Случалось ведь петь в доме Галины Брежневой, папаша к о т о р ы й в это время лежал в больничной палате и в телефонную трубку слушал голос Высоцкого. Трогательный факт, конечно, но что он меняет в жизни? Даже Брежнев не может разрешить Высоцкому, ему Суслов не позволит. Система устроена таким образом, что первый контролируется и блокируется вторым. Пушкин недаром выговорил в горькую минуту эти четыре беспощадные строки о дружбе. В конечном счете его вера в друзей оказалась иллюзией. В последний год никто не заботился о нем настолько, чтобы уберечь от дуэли, от поединка со смертью, выступившие под псевдонимом Дантес. Не было рядом равного человека. Не обязательно равного по таланту, жизнь к поэзии не сводится, а по жизненной силе. Такая витальность зашкаливала всех, с кем сводила его судьба. За границей в этом отношении проще. Они называют друзьями всех подряд, знакомых, приятелей, коллег и партнеров. Слово «друг» у них – знак вежливости, не более. У нас же дружба означает нечто святое, это понятие прямо-таки религиозное, а где религия, культ, там неизбежное противоречие между словом и делом. Если считать... По-иностранному, то у Высоцкого друзей не меньше тысячи. Все, с кем есть общие дела, кто приглашает его в разные города, кто собирает его записи. А, считай, по-нашему, так получится совсем немного. Почти ничего. В театре и в кино дружба д р у ж б о а служба с л у ж б о с м и т т ы и вот как уж дружили, сколько новых годов вместе встретили, а на съемочной площадке все разлаживается». Начали делать один фильм, а теперь получается совсем другой. И название поменяли. Появилась в нем лубочная пошлость. «Сказ про то, как царь п ё т р а р а поженил». «Теперь Высоцкий после Петра и после запятой. Что говорить, Алексей Петренко, конечно, мужик фактурный, но почему бы тогда не снять с ним чистого Петра, без нас, с а р а п о м и с Пушкиным?» Эта подлая советская иерархия во все проникает. Царь вроде генерального секретаря и должен везде быть первым, а интеллигент может быть только безответным придурком, которого все, кому не лень, унижают. А мечталось, что творческая личность у нас на равных с властью предстанет. В жизни подобного еще не было, так хотя бы на экране. Ну и опять с песнями «Не купола», н е разбойничая, в фильм не попадают. Митта говорит, что песни выносят наружу весь наш замысел, что мы с ними будем беззащитны перед редакторскими претензиями. Хорошо, от редакторов замысел мы скроем, но ведь и от зрителей тоже. Для чего тогда огород городить? Зачем тогда работать вообще? Друга Золотухина тем временем толкают в гамлеты. Шеф прямо ему сказал, с господином Высоцким я работать больше не могу. «Да, господин – это впервые. У любимого был целый спектр способов называния, иногда в пределах одной репетиции. Сначала Володя или даже Володенька, потом Владимир. Ну что ты? Потом Владимир Семенович. Так нельзя!» Наконец, в третьем лице, апеллируя к другим артистам, «Скажите товарищу Высоцкому, что...» «Теперь Высоцкий уже и не товарищ. Господин – это значит катись в свой Париж или еще подальше». С Валерой довольно нервно поговорили, ехали от театра в машине и, миновав площадь Нагина, Высоцкий тормознул. «Если ты сыграешь Гамлета, я уйду из театра». Говорил ему еще, «Для меня самое главное в жизни — друзья, дружба». А потом, вспоминая эту сцену, самокритично подумал, почему ради дружбы на жертвы должна идти только одна сторона. «Тоже не совсем честно получается». а дружба с поэтами. Снаружи все нормально, а к о г д а и д е т до самых главных дел, начинается. Но зачем тебе этот союз писателей, говеный? Зачем тебе такому независимому подчиняться какой-то сволочи? Мало тебе твоей фантастической известности, всенародной славы, книжку твою, если даже выпустят, то в таком кастрированном виде, что ты сам себя не узнаешь. Зачем, мол, тебе становиться начинающим поэтом? Ты же теперь совершенно легально можешь выступать и через общество знания, и через общество книголюбов. Трогательна эта забота о репутации Высоцкого. Уж в начинающие-то он никак не попадет, читатели его стаж и выслугу лет хорошо помнят. Это ведь как защита диссертации. У одного она поздно состоялась, потому что он слабак и серость, а у другого — потому что его за научную смелость тормозили. И хоть научные степени у бездарь и талантов называются одинаково, толковый народ понимает разницу. Вроде и помогают друзья-поэты, Куда-то вносят его стихи, с кем-то из начальства беседуют, но не идут на рискованное обострение, потому что считают литературные заботы Высоцкого блажью. Не чувствуют, что у него внутри творится. Разорвет его критическая масса написанного за 15 лет, разнесет в клочки. Чем больше перепад между реальной известностью и официальным непризнанием, тем страшнее давление внутри души. Это природа, физика. И никакие разумные успокаивающие речи тут не помогут. Эта проклятая слава разлучает буквально со всеми, как знакома ему холодная маска, вдруг возникающая на лицах даже близких людей. Только не подумай, что я тебе завидую, и от этого банального, совершенно одинакового у всех секундного мимического п р о л и ч а рушится все, что когда-то объединяло с людьми, радовало, давало силы жить и работать.